Глава 21. первая. «Дорогая Мэг, возможно, описать тебе ошибка. Так сказала агент Тирмизи, когда я спросил, могу ли послать тебе письмо. Она в довольно грубых терминах напомнила, что я создал немало проблем в твоей жизни, проблем, о которых ты не подозревала и не имела шанса подготовиться. Она предупредила меня, что из-за всего этого ты, возможно, не захочешь оставить письмо себе, а продашь репортерам. Зная тебя так, как знаю я, не думаю, что есть такая опасность, но если она и есть, если это ошибка, Мэг, я не пожалею о том, что ее совершил. Это ошибка, последствия которой я заслужил. И если это письмо появится на новостных сайтах завтра, послезавтра или послепослезавтра, я надеюсь, ты понимаешь, что я не буду тебя обвинять». Я заслужил это, но важнее всего то, что ты заслуживаешь знать, как много ошибок я совершил за прошедшие месяцы. Уверен, агент Тирмизи скажет тебе, что я нахожусь в ограниченном доступе с пятницы, и помимо ответов на одни и те же вопросы, я потратил много времени, размышляя над этими ошибками. Я пересчитываю их, решаю как уравнение, отматываю назад шаг за шагом, пытаюсь найти все моменты, где оступился». «Полагаю, первой роковой ошибкой было прийти весной к тебе в магазин, что, к моему глубокому сожалению, вовлекло тебя в этот скандал, что, надеюсь, проясняет это письмо. Я по собственной глупости и эгоизму совершенно не предвидел. В тот вечер я знал с первой секунды, что мне придется что-то скрыть, что я не смогу рассказать тебе все, что увидел в твоих буквах. все, что я говорила на Сейворе, правда. Она разочаровалась во мне». Я был тихим, очень замкнутым, иногда слишком прямым, а на множестве важных для нее социальных событий не мог проявить себя так, как ей было это нужно. Как я и говорил тогда в парке, у каждого из нас были причины поддерживать эти отношения, но мы оба понимали, что ничего не выходит. Буквы твоей программы подтвердили то, что я и так знал. Но они произвели еще кое-какой эффект. Этим я и не мог поделиться. И не смогу, хотя бы еще какое-то время. Я могу поделиться тем, что в последние месяцы перед свадьбой я думал кое о чем касательно работы. Дело в группе, которая работала со страхованием инвестиций. Я не мог понять, как у них выходит приносить доход настолько стабильно. Не мог понять с математической точки зрения, хотя и не ожидал наткнуться на что-то незаконное. Думаю, изначально я просто искал интересную игру, связанную с математикой, которую я так обожаю с детства. Как ты уже знаешь, я долго был от нее оторван. Так что передо мной стала задача, а решение я мог найти только снова и снова, просчитывая шаги в обратном порядке. Сначала это было сложно, как самая сложная задача в моей жизни, и мне нравилось искать решение. Однако в конце я осознал, что решение найти несложно — Его невозможно найти. Я не мог понять логику этих чисел, потому что в них не было смысла. Я не могу написать, кому первому передал эту информацию, но поначалу меня заверили, что я всего лишь обнаружил ошибку, которую совершенно точно исправят. Однажды ты сказала, что во время сильного вдохновения буквы сами вырисовываются у тебя в воображении все время, когда засыпаешь, просыпаешься, гуляешь, ждешь поезда в метро, готовишь или ешь. Думаю, это больше всего похоже на то, что происходило со мной все последующие недели. Плавая в бассейне, я видел перед собой числа, представлял их, скользя в воде, иногда пропускал строчку на всплеске. Слово «ошибка» застряло у меня в голове, хотя мне хотелось верить тому, что ее исправят. Оно не оставило меня и после разрыва Сейвори, и после всех попыток убедить себя, что шифр в свадебной программе касался только наших с ней отношений. Оно застряло в голове настолько, что я решил снова проверить все вычисления, настолько, что в какой-то момент я согласился проверить вычисления в рамках расследования, о котором больше не могу здесь говорить. Придя к тебе впервые, Мэг, я даже и подумать не мог, что моё любопытство в твоём шифре пересечётся с числами в этом расследовании. Я сказал себе, что поговорю с тобой один раз, получу нужные мне ответы, и наши пути разойдутся. Но я должен был знать, что и это ошибка». В нашу первую встречу я сидел рядом с женщиной, на которой собирался жениться. Ты зацепила меня. Твоя улыбка, речи, твои наброски. Я обманывался, думая, что в нашу вторую встречу все будет иначе. Когда ты нашла мою визитку и написала, я должен был отказаться. Когда ушла от меня в Метауне, должен был отпустить. Я должен был осознавать, что чем ближе мы становимся, тем большему риску скандала я тебя подвергаю. Но я, видимо, стал жадным. Какая ирония, учитывая мои обвинения в сторону коллег. Я, пусть и ненадолго, хотел быть рядом с твоей улыбкой, речью, талантом и, в итоге, с твоим взглядом на этот город. Потом я захотел большего. Твоих поцелуев, твоего тела, твоей любви. Я хотел, чтобы ты была рядом навсегда. Когда мы увидели Эйвери на прошлой неделе, я понимаю, что ты подумала, и ужасаюсь тому, что, наверное, думаешь теперь. Знаю, что из-за моей шоковой реакции на нее тогда ты теперь думаешь, что в газетах пишут правду, будто я неудачник в отношениях, где что-то пошло не так, будто не смог забыть ее и поэтому ввязался в этот скандал. Как я и говорил, я правда беспокоился о ней. И сейчас беспокоюсь. Увидев ее, я моментально осознал, как сложно ей будет из-за всего этого, какие ужасные последствия в ее жизни оставят преступления отца. Я осознал, что это частично, но будет моей ответственностью. И мне больно от этого. Мне больно думать, как она страдает из-за того, что я сделал. Но мой шок даже наполовину не вызван беспокойством о Бейвери, потому что в тот миг я понял, пускай и не полностью, как этот скандал отразится на тебе. Понял, что когда все откроется, Эйвори скажет, что видела нас вместе, и ты невольно окажешься в этой истории как девушка, которая связана со мной, которая на какое-то время была связана с нашей свадьбой. Тогда я понял, и меня даже предупредили, что меня могут скомпрометировать, что в СМИ мои намерения посчитают нечистыми, Но до того момента я не мог предвидеть, что тебя это тоже скомпрометирует. Я думал, что смогу защитить тебя. Как дурак. Эта глупость ведет и к другой моей ошибке, той, которая причинила тебе столько боли. Это худшее из всего, что я скрыл от тебя, о чем должен был рассказать намного раньше, и что вообще не имело бы никакого значения, не приди я тогда к тебе в магазин». Я рассказал Эйвори, что увидел в той программе. В тот момент это казалось правильным и честным. Я показал ей буквы, предложил обсудить свадьбу, и надо ли нам вообще жениться. Она не поверила, что ошибка была посланием. Думала, я вижу только то, что хочу видеть, что еще знак. И все же, по ее собственному признанию, она испытала облегчение. Было не очень просто и комфортно, но мы расстались в хороших отношениях. И я даже не думал, что она расскажет кому-то о программе. И не знал, что у кого-то, кроме нас с ней, есть экземпляр. Само собой, семья Ивари в отчаянном положении. И, само собой, у них есть друзья, на которых можно положиться и которые готовы защитить. Я же удобная цель. Вся моя роль в скандале теперь кажется им актом возмездия. Всё это, Мэг, я должен был предвидеть». «Я пытался, отчаянно пытался это остановить. Попрощавшись с тобой тем вечером, даже не успев подумать о программе, я позвонил агенту Тирмези и умолял о разрешении открыться тебе. Я умолял помочь мне предотвратить ужасные последствия моих ошибок. Но, как позже выяснилось, агент Тирмези с коллегами тоже много от меня скрыли, включая некоторые другие источники информации и новую дату мистера Костера». «Мэг, я правда думал, что у меня будет время тебе рассказать. Я дал тебе обещание с полным намерением его сдержать. И если у меня будут проблемы из-за написанного дальше, потому что это письмо прочитают до тебя, пускай я бы нарушил данное им обещание ради тебя, рассказал бы все после твоего выступления. Как оно прошло? Я бы рискнул всем, что есть, лишь бы предупредить тебя». Вот и все, чем я могу объяснить настоящие события. Иначе мне выморуют письмо черными полосами краски или оно не пройдет цензуру вовсе. Но я должен сказать кое-что еще и надеюсь, ты пока читаешь. Прошлой ночью я не мог уснуть, переживая за тебя, думая, каково тебе сейчас, читать новости, не иметь возможности связаться со мной, а я даже ни одного обещания перед тобой не выполнил. Я все пытался представить, какие знаки ты бы мне отправила, если бы считала и наши отношения ошибкой. И что, если больше года назад ты зашифровала это слово не как предупреждение мне или Эйвори? Что, если ты оберегала себя? Что, если в глубине души знала, что я — это ошибка в твоей жизни? Мне сложно об этом думать. Но если это правда, мне очень и очень жаль». Я привнёс в твою жизнь тайны и хаос, повторения которых тебе меньше всего хотелось. Я до конца жизни буду жалеть о тех последствиях для твоей души и работы, которые возникли из-за меня. Все эти месяцы я участвовал в расследовании дел человека, чьи эгоистичные решения разрушили чужие жизни. Когда все это началось, я даже не подозревал, что в конце окажусь похож на столь нечестного человека, как Алистер Костер. Но теперь это очевидно. Не знаю, как объяснить ход своих мыслей, просчитывание ошибок, выписывание их на доске моего сознания, хотя я понимаю, что не смогу их решить, но это единственное утешение для меня сейчас. Наверное, это слово как будто делает меня ближе к тебе, потому что, несмотря ни на что, твои буквы меня спасли. Хотя, уверен, сейчас это не очевидно, но, в конце концов, твое послание… Мне, Эйвери или самой себе принесет большую пользу множеству людей, которые столько потеряли. Правда, довольно забавно, во что превращается слово, когда пишешь его снова и снова. Ты начинаешь по-другому его видеть. Я всегда считал, что ошибка — это промах, просчет. Но теперь в конце моего письма оно напомнило мне о том, что я уже давно должен был сказать тебе. «На протяжении почти всей моей жизни, когда я не был семьей, меня воспринимали как будто бы ошибочно. за грубого, нелюбимого, скучного, равнодушного. Все мои попытки наладить связь воспринимались ошибочно. А ты первая в этом городе, с кем я почувствовал себя иначе. Смотреть на Нью-Йорк твоими глазами, играть с тобой в игры, смеяться». умиляться твоим шуткам насчет моего чая, осанки и ужасного дивана, видеть, как ты создаешь прекрасное. Только благодаря этому я был с собой эти месяцы. Я такого не заслуживаю, но безмерно тебе благодарен. Садясь писать перед белым листом, мне очень хотелось отправить тебе знак, скрытый в этом извинении, который бы дал тебе понять, как много ты для меня значила, значишь и всегда будешь значить. но, кажется, у меня уже сил не хватит скрывать что-то еще. Хорошего в ближайшем будущем предвидится мало, но я благодарен уже самой возможности быть снова честным и говорить, что действительно думаю. Итак, прости меня. Прости меня. Я люблю тебя. И время, проведенное вместе с тобой, было лучше в моей жизни. Неважно, где я после всего этого окажусь, каждый свой шаг я буду мечтать, чтобы ты шла рядом, Каждый знак судьбы буду хотеть разделить с тобой. Может, и есть один знак, который я могу тебе подать, пусть тебе такие не нравятся. Но с цифрами у меня всегда лучше, выходит Мэг, и эти цифры внизу ты легко расшифруешь. Они останутся в моем сердце навсегда. Со всей любовью. РИТ.